Глава четвертая. Гипсовый след. Банк «Авангард» засек один вклад. Деньги принесли наличными, они оказались купюрами, вынесенными во время налета на съемочную квартиру Максима Дымова. Об этом служащие сообщили следствию, которое разослало запросы во все финансовые структуры. Так повезло следствию с банками. И в том, где Максим получал деньги, и в этом оказались современные счетчики купюр, которые считывают и номера. Зимцов велел никому не сообщать, особенно владельцу, и позвонил Кольцову. «Скучаешь, друг? Лови ниточку». «Поймал», — серьезно сказал, по-прежнему бесконечно грустный Сергей. Он положил трубку, тяжело вздохнул, но поднялся с дивана охотно, как отрываются от позорного столба, как уходят с лобного места. Труднее всего человеку нести крест предательства, это такая давящая со всех сторон тяжесть, что тут не до элегических проводов любви тут уйти бы от разъедающей душу обиды, залезать бы горящую рану унижения, подавить бы в зародыше рождающуюся ненависть к той, которая вот так, ни за что отобрала самое главное у мужчины — его сына. Лишь сейчас в этой ситуации Сергей понял, что он относился к категории мужчин, сориентированных на ребенка, а не на женщину, которая его родила. По коням дал он себе печальную команду, допил последний глоток холодного горького кофе и вышел из квартиры. Вкладчиком найденной суммы оказался московский пенсионер Василий Анатольевич Крымов. Очень скоро Сергей выяснил и происхождение суммы, Эти деньги Крымов получил наличными, продав свою дачу на Каширском шоссе. Хороший каменный дом. Покупатель, мигрант из Таджикистана, Алжеор Джураев, бригадир дворников жилищно-коммунальной конторы одного из микрорайонов Москвы. Крупный черноглазый парень смотрел на Сергея из-под лобья напряженно, «А что надо, я не понял. Я купил для жены и родителей. Я накопил. А какое дело?» «Это действительно не мое дело», — спокойно объяснял Сергей. «Что и для кого вы покупаете на заработанные и накопленные деньги?» «Просто такие обстоятельства. Именно эти деньги, эти бумажные купюры накопить было невозможно». «Они были украдены, и мы можем доказать, что они были украдены. Что вы скажете?» «Ничего. Откуда я знаю, какими деньгами мне платят за работу?» «Не стоит хитрить. Вы меня прекрасно поняли. Вам могут теоретически заплатить и краденными деньгами, и в этом случае я сейчас пошел бы проверять ваших работодателей» но вы никогда не получали сразу на руки такую сумму. Несколько миллионов рублей. По молчанию понимаю, что сейчас вы не можете мне ответить. А я не могу вас оставить одного, чтобы дать возможность связаться с кем-то. Как частный детектив не имею полномочий никого задерживать, поэтому мы остаемся на время вместе. Я позвоню в отдел и будем ждать, пока за вами приедут», — Джураев. «Это у вас называется «Не можете задерживать»?» «Это у нас с вами так называется. Нам нравится наша беседа». Сергей продолжал сидеть на стуле в подсобке Деза, а парень вдруг рванулся к двери. Сергей прыжком его догнал и вывернул руку. «Напрасно ты это!» «Невиновному или обманутому человеку не от чего бежать. Успокойся, ты пока просто свидетель». Когда Джураева увезли, Сергей поехал по адресу купленного им дома. Ворота открывались легко. В саду были натянуты веревки. Молодая таджичка развешивала на них цветастое постельное белье, оглянулась на Сергея приветливо, «Кого ищешь?» Сергей показал удостоверение. «Думаю, вас. Как вас зовут?» «Зоя». «А на самом деле?» «Умалат». «Такое дело, Умалат. Ваш муж, Алижор Джураев, задержан как свидетель по одному делу. Ничего страшного, он просто вспомнит и прояснит кое-что. С кем вы живете в этом доме?» «Сюда приедут родители Алижора и наши дети, а пока вдвоем». Сергей с сомнением посмотрел на огромное количество простыней и пододеяльников. В это время за забором зафырчал старый автомобиль, и во двор вошли четыре парня. Они несли тюки и сумки в клетку. «Это друзья», — быстро сказала Умалат, — «помогают с переездом». Сергей поприветствовал друзей, представился, переписал их имена-фамилии и распрощался. «Когда приедет Алижор?» — крикнул ему вслед у Малат. «Думаю, он вам позвонит, если задержится», — ответил Сергей.